Глава двадцать шестая. Стратег восьмидесятого уровня. Барсек. Я встаю с кресла, подхожу к панорамному окну, складываю руки на груди и бездумно вглядываюсь вдаль. Передо мной вид на деловую часть города. Небоскребы, широкая улица, машины. Красиво. Но я едва все это замечаю, мысли далеко. Я придумал, как смогу наладить отношения со Снежаной. Все гениальное просто. За прошедшую неделю я успел изрядно перекипеть гневом. Было чего, кстати, ведь Снежана не болела нисколько. На этом я убедился довольно быстро, потому что представленный к ней детектив сообщил, что она приспокойно ходит в магазин неподалеку от дома, при этом больной совершенно не выглядит, а значит, это показуха для меня ничего больше. На моем месте любой оскорбился бы на ее безразличие. Ну и остыть я за эту неделю тоже успел. По итогу все же сделал правильные выводы. В самом деле у девчонки случился первый секс в жизни со мной. Она могла перетрахться с половиной Москвы или даже выйти замуж, заиметь троих детей. Но не сделала этого, даже толком ни с кем не встречалась. По всему, получается, ждала меня, пусть неосознанно, допускаю. Она ведь не могла знать, что я присмотрю эту фирму в качестве своего плацдарма в столице. Но В итоге досталась мне. Да приятно тешить самолюбие. Конечно, нисколько не уменьшает степень ее вины передо мной за прошлое, но приятно. До нее у меня девственницы не было, и тем более это особенно для меня, что пережил такой опыт с ней. Одно обидно, путевого секса так и не вышло, получилось вообще не пойми что. Как раз это я намерен исправить, в это непорядок, что девчонки скоро стукнет 25 лет, а у нее в жизни одна работа и ничего больше. Считая крупно повезло, что я снова оказался рядом. В голове родился план. Снежана ведь любит свою работу, так? Уважает китайский, проводит за переводами им по много часов ежедневно, а кайф ловит от треклятых иероглифов. Я не прочь разнообразить ее трудовые будни. Свожу девчонку в страну, где она сто процентов мечтает побывать. Специально дал задание своим орлам, чтобы нашли мне новый проект. Лично буду его курировать и заключу договор с новым китайским заводом. А для этого нужно что? Конечно же, поездка в Пекин, чтобы разведать все, наладить связи, заключить выгодное соглашение. Оно ну, обычной ситуации было бы не к селу, ни к городу ехать самому, но... Что-то мне подсказывает, что поездка в Пекин со Снежаной будет незабываемой. Шикарные отель, осмотр достопримечательностей, культурная программа на высшем уровне, рестораны, прогулки... От такого откажется? Даже если бы она и хотела отказаться, то не смогла бы. Она везде обязана будет меня сопровождать, ведь она переводчик. У Снежины будет масса возможностей посмотреть на меня под другим углом. Она увидит меня в деле и поймет, что я на несколько порядков значимее, чем был пять лет назад. Власть и деньги всегда привлекали женщин, от чего бы и стать исключением. Тем более, что физическое влечение есть, в этом я убедился на личном опыте, когда сжимал ее в руках в отеле. В общем, к концу поездки я сделаю своей постоянной любовницей, Точка. Тут без вопросов. Закрою свой старый гештальт, как-то успокоюсь, заодно покажу девчонке, что такое насыщенная, полноценная жизнь. Всем нужен секс, и ей тоже, особенно мне. Скорее она уже вернулась на работу, чтобы я мог притворить план в жизнь. В этот момент слышу вибрацию телефона. Возвращаюсь к столу, беру мобильный. Звонит охранник Борис. Точно, я же специально записал его номер, велел звонить, как только она появится, а точнее сразу вести ее сюда. Беру трубку. Однако охранник сообщает мне отнюдь неприятные новости. Прошу прощения, Варсиак Артурыч, я пытался привести к вам Снежану Васильевну, но она отказывается идти, обругала меня за домогательство. Слышу последний внутри болезненно ёкает, представляемую маленькую хрупкую Снежану этого седого качка-переростка. Такая картина меня всего аж потряхивает. «В смысле за домогательство?» «Рычу в трубку. Ты ее домогался, что ли?» «На британский флаг порву и изничтожу». «Я не домогался, оправдывается он. Посмотрите по камерам я». «Тогда почему она обвинила тебя в этом? Что происходит?» «Ничего не происходит», талдычит он испуганным тоном». «Я подошел, сказал, что должен отвезти ее к вам». «Она бругала меня сбежала в кадровый отдел». какой хрен ей в кадровый? Увольняться, что ли, собралась?» как надо было пригласить ее в мой кабинет, чтобы она тут же решила увольняться. Я кладу трубку и спешу вон из кабинета, спускаюсь, буквально кипя от гнева. Ты ж посмотри, какие ценные кадры трудятся на проходной. Сначала сестра Снежана льет ей в уши всякую ересь, потом начальник переводческого отдела изрядно перегибает палку, а в добавление ко всему еще и охранники некорректно себя ведут. Почему каждая скотина норовит мне все с ней испортить?